Кантелео, Франция. Год 1356-й от Рождества Христова. Комнату в ночной тишине прорезал болезненный вскрик. Гийом, сидя на кровати в своей комнате, запрокинул голову, когда тугая повязка, сделанная из наскоро разорванной простыни, обмоталась вокруг раны прямо поверх одежды, и Ансель резко потянул за нее, туго затягивая. Руки графа вцепились в покрывало, и он вдруг ощутил, что силы все же начали покидать его. Он чувствовал себя почти таким же истощенным, как в первой неделе более строгого поста. Когда боль чуть унялась, Гийом опустил голову и попытался перевести сбившееся дыхание. Тело его било мелкая дрожь, замечать, которую он считал ниже своего достоинства. Белое тряпичное полотно начало довольно быстро пропитываться свежей кровью. Гийом нервно усмехнулся, глядя на свою ногу. Лишь теперь, когда пыль несостоявшейся схватки сошёл, рана начала болеть по-настоящему, и на то, чтобы держаться достойно и не казаться самому себе чедушным белоручкой, который будет падать при каждом шаге, требовалось куда больше усилий. "Сейчас остановится", попытался успокоить Иван Сель, положив руку ему на плечо. "Ты как?" Гейом вновь почти беспомощно уставился на пропитывающуюся кровью повязку и неопределённо качнул головой. Что ты это не помогает, невесело усмехнулся он. Не всё сразу, покачал головой Ансель. И ты сможешь? Гейом с готовностью встал, тут же поморщившись и пошатавшись. Комнаты сделала перед глазами крутое бород. Дурнота стала ещё сильнее. Ансель подхватил его под плечо, понимая, что далеко молодой граф уйти не сможет, даже если попытается. Куда? Гийом попытался перевести дыхание. Лицо его было бледным и будто осунулось за несколько минут. Куда мы? В маленную? Ансель мрачно отвёл глаза в сторону. "Тебе стоит отдохнуть", печально вздохнул он. Ты не обязан идти со мной, но мне это нужно, потому что Гийом недоверчиво прищурился. Вот ещё. Оставить тебя без присмотра, чтобы ты опять попытался сделать какую-нибудь глупость. Я не одобряю твоего намерения идти молиться прямо сейчас, но будь я проклят, если сейчас тебя куда-нибудь отпущу. Я ранен, он печально хмыкнул. Мне за тобой не угнаться, если опять вздумаешь сбежать. Ансель поморщился. "Я бы не оставил тебя так. Ты уже оставил", строго воззрившись на него, перебил Гийом. Но взгляд его тут же смягчился, став почти молячическим. "Зачем ты это сделал?" Ансель прикрыл глаза. "Я хотел тебя защитить", он покачал головой. "Я думал, что поступаю правильно". Прости меня, Гийом, я ты чёртов мученик, недовольно воскликнул граф, сделав шаг и снова поморщившись от боли в ноге. На, Но... неважно. Уже неважно. Ещё успею тебя за это отчитать, когда всё закончится. А пока в молельную, так в молельную. Он сам взял книгу священных текстов с прикроватного столика и махнул ею перед лицом Анселя. Идём, чем быстрее ты помолишься, тем быстрее придумаем, что делать.